«Закопали кое-чего. Кровь камня у щегла сняли». Лесник выглянул из-за угла, посмотрел, на месте ли я. «Разбрасывать такие вещи негоже. Ну, чего у вас?» «Ушел Давыдов», — курортник вынул из-под сумка флягу. Сделав несколько глотков, передал ее приигрышне. Тот тяжело сел, выдохнул и стал жадно пить. «Ушел, тварь», — злодобавил воен стал «Лабус, приигрышня». Он замер, не договорив, уставился на рюкзак с ГСК так Никита оторвался от фляжки, тоже взглянул на рюкзак. «Вот он, родимый!» и обрадованно вскочил. Командир поймал его за рукав. «Теперь ты с этой штукой от меня не на шаг, понял?» «Угу», — кивнул Никита, облизнув губы. «Ваш, что ли?» — спросил химик. «Смотрел, что внутри?» — уротник недобро прищурился. Химик качнул головой. «Ночью не разберешь, что за штука!» «Теперь забудь», — оборвал стал «Лабус, ты на север!» «Помнишь, там кусты перед ложбиной?» «Наблюдай, пойдет кто, свистни». «Приигрышня, ты к оврагу, там заляжешь, а мы пока трупы уберем и решим, что делать дальше. Вопросы?» «Нет вопросов». Химик усмехнулся, Никита отдал флягу курортнику, медленно поднялся и побрел на пост. Лабус скрылся в кустах. Лесник и химик приблизились к курортнику, который, хмурясь, возился с настройками ПДА. «Да выдав», — медленно повторил химик. Повязки у него на голове уже не было. Наверное, зарыл улитки вместе с кровью камня. Курортник поднял на него взгляд. «Говори, Алексей, что считаешь нужным. Не стесняйся», — сказал лесник. «Сначала, кто ты такой?» — военстал продолжил возиться с ПДА. Химик пожал плечами. «В зоне недавно. Ну, относительно. Дела с контрабандой не имею. С группировками тоже. Сталкер я». Он повернулся к леснику, будто ища поддержки. Дед молчал. «Ты продолжай», — спокойно произнес курортник, — «и о что мне продолжать? Ты мне на дух... не духовный наставник, чтобы покаяние принимать. Нечего мне больше добавить. Лесник за меня поручиться Дед кашлянул в кулак. Возникла неловкая пауза. Лесник погладил бороду, еще раз кашлянул, сказал Кхе -кхе. «Да, курортник». «Лепите мне тут сказку!» – курортник вскинул голову. «Это вы приигрыш приигрышни сочиняете?» «Он любит истории про честных сталкеров. Ты еще скажи, что у тебя на ствол разрешение имеется. Охотничий билет, как у лесника». алексей ну меня-то ты знаешь?» – перебил лесник. «Знаю». «А его вот?» – курортник ткнул пальцем в химика. «Впервые вижу». «А ты?» – развернулся он ко мне. «Ты, смотрю, выздоровел. выздоровел. Щечки порозовели. Нога не болит?» И чего он так завелся. Я чувствовал, как напряжен курортник, как жаждет, чтобы хоть кто-то сказал ему гадость, тогда он сорвется, выпустит пар. «Что произошло на янтаре?» «Что? Говори!» Я помотал головой. «Не помню. По-прежнему не помню». «С лагерем нет связи больше двух суток!» «Что с отмелем? Что с янтарем?» «Остынь!» — вдруг резко произнес скрипучим голосом лесник. «Ты очумел совсем, парень?» Эти люди тебе ничего не сделали. Так умерь, Тон. Химик этого... Давыдова остановил, когда ты кулем под ногами его лежал. Щегол тебе чего сделал? Ты, Алексей, злой стал до людей. Курортник уставился на него блестящими глазами. Дед возвышался над ним, широко расставив ноги, выпитив бороду. Поменялся ты. Что-то сильно внутри тебя мучает. Что? Не время сейчас. Потом... Потом курортник вдруг сник. Медленно убрал ПДА, поморщился, помассировал шею. «Ладно, я отвар сготовлю, и поговорим заодно». Весник стянул рюкзак со спины. «Давай». Курортник явно нуждался в передышке и сам пока не хотел продолжать разговор. «Химик, пошли трупы уберем». Они вдвоем направились к убитым сталкерам, лежащим у края поляны. Дед подошел ко мне, поставил под ноги рюкзак. «Подсоби, тебя, кажется, Кириллом зовут». «Да, а вас?» Лесняковым кличут. Он присел в рюкзака и открыл клапан. Порылся, дал мне примус. Обращаться умеешь? Разберусь, дело нехитрое. «Тогда давай, вот тебе фляга с кружкой, а вот спички». Дед протянул коробок, встал, подхватил ружье. «Я пройдусь, соберу кое-что на местном огороде». Он скрылся за сараем. Я поколдовал с примусом, разжег, залил воды в кружку, поставил на горелку. Курортник и химик убрали одно тело с поляны, потащили второе к кустам. Я передернул плечами, трупы меня не пугали, я просто почувствовал, что стало с человеком, которого атаковали ежи. Военстал и сталкер с трудом удерживали мертвеца на весу, с виду тело как тело, но я точно знал, что кости сломаны, будто человек упал с большой высоты. Поэтому труп трудно поднять и перенести. Он словно кукла, набитая ватой, без каркаса внутри. Не повезло этим ребятам. Не повезло. Вернулся лесник с небольшим свертком, положил на землю, развернул. Я увидел на мешковине порубленные стебли молодых побегов волчьей лозы. «Ну что», — сказал дед, — «сейчас заварим». «Людям в себя прийти необходимо». «Поможем». «Видал?» — он кивнул то ли на хромавшего к нам химика, то ли на кусты. Куда только что оттащили трупы, что ежи с человеком могут сделать. Зона породила разных тварей. От мутации этих обычная свинья стала псевдоплотью. Да к тому же болтает, что твой попугай в клетке, звуки всякие коверкает, слова повторяет. Зомби тут объяснять долго не нужно. С псевдособаками тоже, думаю, понятно. «А вот кровосос откуда взялся? Чей отпрыск? Или контролер? От человека произошел, или...» И «Ежи эти, загадка!» «Не знаю, как лучше их обозвать. Химик утверждает, что ежи на вроде живых аномалий». «Ежи, как аномальная граната, оружие», — сказал подошедший химик. Он попробовал пошатать в ванну, но та стояла на боку мертво. Сталкер присел на краешек со сбитой эмалью. Рядом пристроился курортник «Автар». Положил оружие на колени. Химик продолжил. Ёж перенял свойства аномальной энергии, но при этом он живой. Ну, словно организм, тут не слишком уместно. Но если хотите, то можно и организмом назвать. Ещё ежей называют морскими, с виду похожи. А ещё артефактами. Но тут мнения разделяются. Я предпочитаю называть ежей живыми аномалиями. Лесник артефактами. В спокойном состоянии еж не опасен, его можно взять в руку. Только сначала надеть специальную рукавицу или перчатку. Иголки острые, крепкие, но не ядовитые. Я заметил, что курортник с любопытством наблюдает за химиком. И еще вспомнил, как Григорович рассказывал мне о живых аномалиях под названием глюонный субстрат. Из них какое-то вещество вырабатывали в лаборатории, которая в восточном могильнике было В смысле сбил голос химика, который вещал, будто лекцию в институте читал. «Еж не выделяет никаких отравляющих веществ и не радиоактивен. Если его завести, — химик щелкнул пальцами, — сжать, бросить в преграду, на землю, громко хлопнуть в ладоши рядом, он, как граната, встанет на боевой взвод. Дальше уже достаточно дунуть на иголки, плюнуть, зацепить, чихнуть, слово сказать». Ёж рванется с места, причем внутри у него включится что-то типа радара, распознающего крупные биологические объекты, которые он сразу начнет атаковать. Рикошетит Ёж, как каучуковый мяч от препятствий. Энергии хватает на то, чтобы с минуту скакать в замкнутом пространстве. Если в помещении находятся живые существа, Ёж превратит их в губку. Игвы при такой силе удара дробят кости, как бы измельчают их, поэтому тело становится, как пакет в желе. Скорость в полете у ежа фантастическая. Не как у пули, но близко. Он способен пробить доску в полсантиметра с расстояния в несколько метров. Я покосился на курортника, потом снова взглянул на химика. Тот наблюдал, как лесник добавляет в воду стебли лозы. «Еще один брось», — посоветовал химик. Лесник нахмурился. «Брось, брось, не повредит, я серьёзно!» Дед добавил в кружку стебель, неожиданно лекцию продолжил курортник. Учёные на янтаре выяснили, что столкнувшись с преградой, ёж как бы трансформируется. Иглы втягиваются внутрь, закручиваются и выстреливают наподобие бура. Локатор внутри определяет, способен ли артефакт преодолеть преграду или нет. Затем происходит перераспределение массы и энергии, это влечёт за собой новый старт, и поиск биологического объекта в пространстве. воен стал отлепил от рюкзака цилиндр армейской сборки, продемонстрировал, держа пальцами за донышко. Вот эта штука спасла нам жизнь. Химик жадным взглядом впился в аномальную гранату. А я вдруг осознал, мне достаточно увидеть аномалию, и в голове всплывают знания о ней. Словно раскрывается файл на компьютере. Главное увидеть, близко, мысленно дотянуться, почувствовать. Курортник покрутил цилиндр, произнес «Давыдов, Давыдов». Его взгляд стал отсутствующим. А я все думал о ежах. Они атакуют живые организмы, потому что те выделяют тепло. «Ну так что за Давыдов?» — не вытерпел химик. Курортник тихо заговорил, уставившись перед собой. Давыдов командовал группой военсталов. Я знал его лично. «Не друзья, не товарищи, просто соседи по отряду». Полгода назад мы выполняли специальное задание штаба ОК. Десантировались в зону тремя группами в разных районах с задачей найти упавший вертолет. Группы спецов начали работать против нас, открыли огонь на поражение. В живых остались я и Лабус. Мы всех спецов потом положили. Не сразу, полдня воевали. Но нам счастливый билет выпал. После боя хотели похоронить тела и товарищей, и тех, кто против нас воевал. Гон помешал. Мы еле ноги унесли с костей. Когда волна мутантов схлынула, хоронить было почти нечего. Тела превратились в отбивные. Кто где, не разберешь. Курортник поднял винтовку, сжала рукоять, хрустнули пальцы. Уже практически стемнело, мы в убежище решили укрыться. А утром оказалось, что одного тела не хватает. Мы тогда значения не придали. А вон как все обернулось. Курортник опустил винтовку, встал. — спросил, не глядя на химика. «Почему ты Давыдова вивисектором назвал?» Я хотел было ответить, но сталкер бросил на меня взгляд, и я промолчал. «Как-то так в голову пришлось... Ассоциации с рассказом одним возникли. А ты откуда знаешь, что я его так называл?» «Слышал», — обронил курортник. «Давыдов ваш...» — химик тоже поднялся с края ванны. «У него пси-способности большие, но не умеет ими пользоваться». «И мне показалось, что...» «Что?» — резко спросил Вейнстал. «Что тебе показалось?» «Виви Сектор не знает, куда направить свои способности. Будто нет у него граней между плохим и хорошим, черным и белым, добром и злом. Как-то так». Последовала пауза. Наконец курортник сказал. «Лесник, ты отварь готовил? Долго еще?» Все посмотрели на деда. Он застыл, зажав клочок бороды в щепотку, другая рука замерла над кружкой. «Лесник, ббрякнулась ложка выпущенная из пальцев В риму скочнулся где-то помнился да все готово переждал слегка горчить будет но это ничего тогда собирайтесь идем к янтарю надо наконец выяснить что там за дела творятся курортник поправил оружие на груди есть будем на ходу добре.